Запись семнадцатая. За два месяца Дамдин неузнаваемо изменился. От наивного юноша, каким я его знал, остался разве что мальчишеский фальцет. Париж, университет, разговоры о возможности совместить кодекс Наполеона со степными обычаями — все это было в прошлом. В нем текла густая темная кровь Абатай хана разжижить которую не могла никакая наука. Он не то чтобы меня избегал, но не искал моего общества, хотя иногда вечерами, когда жара спадала, являлся к нашей с Цыганжаповым палатке, вызывал меня покурить и отводил душу в монологах о национальном самосознании и необходимости реформ. Вставить в них слово мне удавалось нечасто. Неудивительно, что к нему, а не к Наранбатору, привели перебежчика Таргаута, вышедшего ночью к нашим сторожевым постам. Часовые спали, и ему пришлось их разбудить, чтобы сдаться им в плен. Дамдин допросил его сам, а потом отослал ко мне, сомневаясь, что выспросил у него все, что нужно. Выйдя из палатки, я увидел сидящего на земле немолодого монгола в солдатском хаке. Завидев меня, он вскочил. Я велел ему сесть, сам сел, не против него, а рядом, чтобы разговор был более доверительным, и для начала спросил о причине, побудившей его перейти к нам. Ответ показался мне заслуживающим доверия. Он служил в канцелярии здешнего Фуду Цюня, как именовались правительственные комиссары на местах, после революции сменившие прежних маньчжурских наместников Амбаний, и был единственным среди писарей монголом. Поэтому сначала Масады ему одному из всех выдали русское ружье и перевели в солдаты. Незаслуженная обида жгла его сердце и взывала к мщению. Заодно выяснилось, откуда у китайцев наши трехлинейки. Я давно заметил на крепостных стенах вооруженных ими солдат, но понятия не имел, как они к ним попали. Оказалось, партию трехлинеек прислали тордаутам из Ургии для борьбы за свободу. Но, поскольку охотиться с ними было неудобно, большую их часть они продали своим поработителям. Как бывший писарь, перебежчик оказался ценным информатором. Я узнал, что численность гарнизона меньше, чем мы предполагали. Всего 180-200 солдат и около сотни мобилизованных поселенцев, включая рабочих и служащих с медных рудников. «Провианта достаточно, колодцы полны водой». А вот огнеприпасов не более 20 выстрелов на винтовку. Понятно стало, почему гамины неохотно вступают в перестрелки и первыми их прекращают. Но за хорошей новостью последовала плохая. Солдаты готовы стоять до конца. Фудуцюн и начальник гарнизона полковник Лян убедили их, что будут ли они сражаться или капитулируют, монголы никого не пощадят. Внезапно прозвучало слово Ухербу. Одно из первых монгольских слов, которые я выучил по приезде в Ургу. «Буквальный перевод — бычье ружье». Так монголы называют артиллерию. Степные лошадки слабосильны, орудия здесь издавна перевозят на быках. «Гамины делают пушку», — рассказывал перебежчик. «Один кузнец обещал полковнику Ляну ее сделать. Полковник Лян обещал его наградить. Полковник Лян дал ему все, о чем он попросил». «Не похоже было, что он врет» хотя и поверить ему я не мог. Медь в бархутой имелась, но отлить из нее даже самое примитивное орудие, стреляющее ядрами или начиненными порохом бомбами, не так-то просто. Требуется специальная печь, огнестойкая глина для форм, много дров или древесного угля. Где их тут взять? Вечером мы обсудили эту новость с Дамдином. Я напомнил ему о жареной курице из глины и костей, которую Гершович на приеме у Лины показывал гостям, и сказал, что, вероятно, полковник Лян хочет поиграть у нас на нервах с помощью такого же мулежа. Домдин с готовностью принял мою гипотезу, хотя сам я вовсе не был в ней уверен. Покивав, он вынул из планшета и показал мне кривообрезанный лист плотной серой бумаги. С одной стороны его покрывали иероглифы, с другой — витые столбики монгольского ясного письма. Дамдин предложил мне угадать, что это, но я не стал строить догадок и сдался сразу. «Прокламация», — объяснил он, — «перебежчик принес. Вышла из канцелярии здешнего фудуцуня адресована тардаутом и китайским солдатам. Те и другие призываются к братской любви, потому что они одной крови». Предками Тардаутов были, оказывается, китайцы, женившиеся на монголках. Но потомки забыли свое происхождение и переняли у родичей по материнской линии язык и обычаи. Теперь они должны об этом вспомнить, а китайцы отнестись к ним как к братьям, чтобы вместе сражаться с пришедшими на их общую родину варварами, то есть с нами». «Тардауты действительно метисы?» — удивился я. Дамдин взглянул на меня как на идиота и сказал, что для китайцев типично особое строение верхней челюсти с выпирающими вперед зубами. Это признак вырождающихся рас. У тардаутов ничего подобного нет. Возражать было бесполезно. Монголы и китайцы всегда ненавидели друг друга, но пока существовала Поднебесная империя, они как части единого целого признавали над собой нечто такое, что было выше их национальной гордости и взаимных обид. Теперь одно племя стояло против другого, и никакой правды, кроме племенной, не было ни за одним, ни за другим.